за два воровства, чинить указ по уложению, за три казнить смертью. Полное собрание законов, том 2, номер 970. Но в следующем же году постановлено резать у преступников уши вместо отсечения пальцев, и тогда же за произношение возмутительных слов Запрещено было казнить смертью, велено бить кнутом и ссылать в разные города. Там же номер 1002 и 1004. В начале 1689 года постановлено было не окапывать в землю жен за убийство мужей, но отсекать им головы, там же номер 1335. В частных договорных записях не считали нужным выговаривать, чтобы хозяин обходился хорошо с поступавшими к нему в услужении. Но правительство старалось обеспечить несчастных должников от неистовства взаимодавцев, к которым они отдавались, в зажив головою. В 1688 году велено отдавать в зажив должников мужеско пола с женами, женско с мужьями, работать им, мужчинам, за год по пяти рублей, женщинам по два по тех людях, кому они будут отданы, брать поручные записи, чтоб им должников не убить и не изувечить» там же номер 1285 в том же году был издан указ о не взыскании совдов и детей долгов если после умерших никаких пожитков не осталось там же номер 1298 в первых годах правления софьи были изданы любопытные указы которые резко характеризуют общественные нравы Есть явления, по-видимому, мелкие, но которые служат верным мерилом общественного развития. Так, например, мы не можем допустить высокой степени этого развития там, где на многолюдной улице большого города человек, встретив знакомого, преспокойно останавливается поговорить с ним на средине дороги или там, где не умеют держаться правой стороны, или там, где позволяют себе ездить вовсю прыть, опять по многолюдным улицам больших городов. Все эти явления пахнут степью, показывают, что люди привыкли жить особе, как жили предки, дреговичи или вятичи, не понимают, что в обществе, прежде чем сделать какое-нибудь движение, надо бы на подумать, а что будет от этого другим. Зная за собою и теперь много противообщественных привычек, мы не удивимся, встретив указы, чтоб не ездили по улицам на вожжах с большими бичами и не били народ своим небрежением, не стреляли в домах из ружей, не оставляли на улицах навоз, мертвечину и всякий скаридный помет. Или такой указ. Стольники, стряпчие, и дворяне московские, и жильцы. Ныне люди ваши ставятся в Кремле с лошадьми не в указанных местах, без разбора, и шумы и крик чинят, и кулачный бой заводят, и прохожим людям дорогою пройти не дают, толкают и под ноги подшибают и подсвистывают» а как начнут их караульные капитаны и стрельцы с неуказанных мест ссылать и от крика и от дурно унимать, то те ваши люди, капитанов и стрельцов, бронят и грозят бить». Там же номер 1181. Это касалось слуг. Но еще прежде нужно было запретить господам бесчинствовать в самом дворце. Там же номера 1064, 984, 997. Полное собрание законов, том 2, страницы 480, 515, 516, том 3 страница 15. том 2. страницы 915-916. 930-931. 764-765. 576 тридцать первые семьсот шестьдесят и 502 вторая местничница явно не смели более, то есть не смели не пойти куда-нибудь по назначению, выставляя, что быть с таким-то невместно. Но бывали случаи, когда уклонялись от неприличных поместническим счетам назначений под разными предлогами. Так, в 1686 году боярин князь Владимир Дмитриевич Долгорукий не послал сыновей своих в рынды, вместе с Голицынами, под предлогом, что они больны и уехали молиться к Николе на Угрешу. Двое других долгоруких, Лука и Борис, спрятались от того же назначения. Правительница велела отнять за это у князя Владимира боярство, сыновей его и князей Луку и Бориса, написать с городом, городовыми дворянами, Кроме того, у Луки и Бориса отнять поместье и вотчины. Лука и Борис просили милости со слезами, что они не явились во дворец вовсе не потому, что не хотели быть вместе с Голицынами, но потому, что ждали какого-нибудь другого великих государей гнева и опалы. Всех долгоруких простили. Временник Московского исторического общества номер пять. Запоздалое местничество. Временник, книга 5, отделение третье страницы 13-18.